быть возле него. Именно в этот момент на «Молдова» фильме приступили к съемкам художественного фильма «Атаман Кодр». Снимать картину предложили Оле. После стольких лет ущемлений и гонений за мужа за ней, наконец, признали право снимать полнометражную художественную картину. Александр Осьпович настаивал, соглашайся, от одного этого я поправлюсь. Уговаривала Олю и я, каждую свободную минуту буду сидеть возле Александра Осьповича. Согласиться Оля согласилась, но, взяв на себя и фильм... и больницу. Съемки велись на натуре, в пятидесяти километрах от Кишинева. Измученная работой и сильной июльской жарой, к ночи Оля на газике добиралась до города, чтобы дежурить возле мужа. Александр Осипович нетерпеливо поглядывал на дверь. «Не знаешь, скоро примчится мой Зулус?» Все отошло. Снова и, видно, как никогда еще до этого они были едины, слитны. Болезнь освободила Александра Осиповича от комплекса иждивенца. Едва боль отступала, он становился мягким, удивительно точным, не переставая удивлять то одним, то другим человеческим п р о я в л е н и е м Лето было несносно жарким. В больнице духота. Чтоб больным легче дышалось, на двери навешивали мокрые простыни. Александр Осипович лежал в палате один. Тихо подойдя к двери, я услышала его стоны, но едва приподняла край простыни, как он тут же перевел стон в напев, будто что-то про себя мурлыкал. Никто не должен был знать, что он уступил боли. «Я ведь умру, Тамарочка», — тихо сказал он однажды. «Все идет к концу, я устал. Не помню, кажется, у Герцена есть слово «усталь». Нет-нет, сейчас все спокойно. Я только теперь понял, как хорошо чувствовал себя до приступов». «Так я хотел тебе подарить охранную грамоту Пастернака. Не сумел. Боря любил мою сестру Высоцкую. Ей посвятил Марбург. Мы были в юности дружны. Вдруг ты с ним когда-нибудь встретишься. Расскажи ему про меня. Спасибо тебе за все, спасибо. Ты не знаешь, кто ты, не знаешь. Ты сестра милосердия». Временами он терял сознание, уколы помогали не сразу, лишь спустя какое-то время помутневшие глаза постепенно становились осмысленными. Выбравшись вроде бы уже из небытия, осознав, что рядом нахожусь именно я, как бы в продолжение нашего давнего спора о Боге, в опровержении себя, он неожиданно произнес, знаешь, а там, кажется, что-то есть. Где он побывал? Что ему открылось, когда сознание не властвовало над душой? И не это ли самое он исповедовал, когда говорил «ни во что в своей жизни, кроме как в чудо, не верю»? Потрясенная откровением, посетившим его, я сидела возле постели уходившего из жизни учителя и беззвучно рыдала, теряясь перед бесконечностью путей живого. Оля видела, с каким нетерпением ожидал Александр Осьпович ее прихода, я отказалась от картины, объявила она, никаких фильмов, хочу быть н е о т л у ч н о возле Саши, все остальное не имеет значения». Сосредоточенная, любящая, она наклонялась над ним. С пронзительной силой я поняла однажды, что нечаянно присутствую при их изъяснении друг другу в необычайной величайшей нежности, в любви и благодарности. Одним им была ведома сила. повязавшая их на мученическую жизнь врозь, на страдания и такой живой, исходящей из сердца итоговый трепет нынче. Благодарю жизнь за наглядную ту очевидность. Не все удается разбить в дребезги. Верности воздается «Истиной и любовью. В конечном счете это лучшее, что я увидела и поняла о пребывании человека на земле вообще. Душа человека — неожидание зоркости разума».